Глава одиннадцатая. Золотой дракон. Князь Волконский поднимает на меня тяжелый взгляд. Император назначил демонстрационную битву пудов против тонкоходов сеня. Я сижу напротив него, размышляя о том, как мне хреново. Перебарываю тошноту и чудовищные позывы в животе. Изжога буквально сжигает меня изнутри. Коктейль называется «Пердеж саламандры». У диетологов бесоновых отличное чувство юмора. Чугун бы нашел с ними общий язык. Особенно усложняет дело то, что в любой момент я могу прервать мучение. Регенерация легко бы залечила побочку, но мне приходится сдерживать лечение. Если организм не перестрадает, эффект не отразится на меридианах. Но я держусь. Все же префект Фалгор умеет самоограничивать себя. Через самодисциплину и самоограничение достигается совершенство больше никак. Сеня, с тобой все хорошо, спрашивает Волконский. Боже, выглядишь неважно. Да, Аркадий Валерьевич, это все сырье Бессоновых. Морщись. Мы договорились с Софией, что я стану абсолютом благодаря ей гастрономической помощи. Что? офигевает князь. Почему я это слышу только сейчас? Опомнившись, он тут же поправляется. Конечно, ты сам знаешь, как лучше, но мне нужно хотя бы знать такие вещи. Формальный я твой сюзерен. Много дел, сами понимаете, вздыхаю. То хаосит на дне рождения Аяна, то теракт в Зорнице, то переводные экзамены. Согласен, причины очень убедительные, конечно. Не спорит Волконский? Ну и что ты должен дать взамен Бессоновым? Цена предоставленного сырья, как понимаю, внушительная. Даже не представляете, насколько. Но лучше не произносить вслух один миллиард рублей. А то бедного князя инфаркт хватит. Да и цена эта розничная, возникшая из-за ограниченности товара на рынке. Для Бессоновых некоторые товары стоят действительно копейки, а некоторые, скажем так, за них платят кровью дружинники гарнизонов в нижних мирах. «Союз», — отвечаю. «Мы в неформальном союзе с Бессоновыми. Против хаоситов», — решаю вставить. «Только в этом плане и больше ни в каком». Тверской князь долго молчит. «Свар, ты бог или небожитель?» Наконец произносит он. «Уверен, что причина твоего приобщения к тайным воинам с хаоситами вызвана желанием сразить зло во имя добра. Ты вправе выбирать себе врагов и союзников по своему усмотрению, без моего даже формального разрешения. Ведь скоро ты перестанешь быть моим вассалом. Но до того момента прошу меня уведомлять о таких вещах». Волконский твердо смотрит мне в глаза, хоть и стискивает кулаки от напряжения. Я все понимаю. Задета его княжеская гордость. И он не может позволить, чтобы на каком-нибудь светском приеме София Бессонова подколола его новостью о союзе со мной, а он и знать не знает. Аркадий верит в меня. Князь почитает мою божественную личину. Но для настоящих дворян честь превыше веры. За это я и уважаю таких людей. Человеческое достоинство ценнее всего на свете. А значит, нужно поощрять его проявление». «Вы правы, Аркадий Валерьевич. Покуда я ваш вассал, должен соблюдать протокол. Серьезно киваю. Больше подобного не повторится, простите». Волконский облегченно выдыхает. Расслабился так, будто из воздушного шарика спустили воздух. «Да уж извиняться не надо». Потупляет он смущенно взор, точно как красная девица. «Богу не положено перед смертными. Я же просто высказал пожелания». «Они учтены княжем», — отвечаю. «А насчет поединков машин, пускай. Китайца вам необходимо поставить на место. Но нам нужно еще минимум 5 дней». «Я потребую неделю», — заявляет Волконский. «Ну и отлично. Чем больше времени, тем лучше». Прошло уже три дня, как нашелся техножрец-конструктор Доми Магнус. Как оказалось, он отлично шарит в ходоках и способен из примитивного земного вооружения сделать конфетку. Но Доми вовсе не волшебник». За неделю или даже месяц нам не возвести нормальный цех, не накупить подходящих станков, не доработать оборудование под необходимые стандарты. Строительство новой производственной линии требует месяца работы. Увы, производственной мощности нельзя взять из воздуха. Одних знаний недостаточно. Поэтому все, что может техножред сейчас, ручная сборка улучшенных пудов поштучно в полукустарных условиях экспериментального цеха. И в первую очередь... Это вызвано необходимостью в военных условиях гнать на конвейере старые модели ПУДов, которые нужны в Каспии. Потому что демонстрационный бой машин не отменяет нашествие полчищ гонщих. Неожиданно Волконский произносит. «А вообще не ожидал от Михаила такого вопиющего шага. Заключил консорциум с чтобы продавать китайские бронемобили русской армии. Это же измена родине!» Нет, я понимаю еще, если бы у нас в России своих не было этих танкоходов. Но он же решил нажиться ценой российского производства. Уничтожить твои пуды – значит похоронить наши возможности в этом направлении. Ведь никто больше во всей империи не поставил турели на ходулях. Честно, я не рассматривал ситуацию с этой точки зрения. И правда, ведь я привык мыслить глобально в масштабах всего человечества, а не быть ярым патриотом кусочка земли на одной планете. «А как иначе рассматривать?» — искренне не понимает Волконский. «Вредительство, предательство, больше никак. Обвинять российскую промышленность в плагиате, чтобы угробить наши самостоятельные наработки и влить огромные бюджетные средства в китайскую оборонку. Тфу, Шереметьев, не ожидал». Князь молчит. «Знаешь что, Сварсения? Я его на дуэль вызову, как только все закончится». «Я столь сильно удивился, что даже забыл о своем состоянии. Князь разбушевался не на шутку». «Это слишком опрометчивый шаг, княже, возражаю. «Подумайте о роде. А если дуэль окончится вашим летальным исходом? У вас слишком юный наследник. Вам нельзя именно сейчас оставлять дом». «Прости, Боже, но иначе не могу», — качает головой князь Аркадий. «Вот всю жизнь я думал о роде, всю жизнь работал во благо дома Волконских». Скажу без прикрас. И некрасивые вещи я совершал. Не совсем уж чтобы гнусные и подлые, но... Некрасивые, недостойные титула князя, да и дворянина в целом, что уж греха таить. А здесь Шереметьев вообще пошел в разнос. Иноземцам продался русский граф. И как это стерпеть? Нет мочи. Вызову под лица Научу, как уважать русскую армию и любить свой народ. В конце речи князь заводится, громко кричит и стучит кулаком по столу. Я больше не спорю. Его право, конечно, убиваться на дуэли, но, с другой стороны, дом Волконских нельзя оставлять без главы. Они мне могут сослужить хорошую службу, да и, по-честному, не хочется оставлять Анфису без отца. В общем, выслушав княжеский запал, решаю, что мне пора. Уже в коридоре сталкиваюсь будто бы случайно с княжной. А может, бабушка послала. Галина Константиновна очень мудрая женщина, а значит, априори и хитрая. Ой, Сеня! Анфиса смущенно хлопает глазками. А чего батюшка кричит, не знаешь? Весь дом на ушах стоит. Просто твоего отца разозлил граф Шереметьев. Иронично улыбаясь. Наслышано, глубоко вздыхает Анфиса, а чего пышная грудь натягивает домашнее платье. Действительно, как так можно? С бусурманами связаться ради денег. Не по-дворянски же. Сразу видны следы воспитания Волконского. Аркадий Валерич, уважение вам! «Девушка вышла на диво высокопатриотичной». «Это, Фиса, уже дело сугубо индивидуальное», — отвечаю. «И мы не можем знать, что творится в душе у Шереметьева и как он себя оправдывает. Прошу простить, мне пора». «Да-да, конечно. Княжна не смеет меня задерживать. Обязательно с Людой придем на твою следующую игру». «Да, еще три матча и кубок наш. Надобности в нем уже нет, но свои решения нужно доводить до конца. Я обещал его взять». «Значит, возьму». Следующая моя остановка в резиденции Бессоновых. Сразу направляюсь к Софии. Княгиня встречает своей фирменной загадочной улыбкой. После ритуальных приветствий София сочувствием оглядывает мое нерадостное лицо. Пердешь саламандра». Из прекрасных уст княгиня даже эти слова звучат сладкой музыкой. «Узнаю бывшую дознавательницу тайной канцелярии. Слабо улыбаюсь». Она мило смеется бархатным голоском. «Садись скорее, Арсений». Вижу, как тяжело тебе держаться на ногах. С облегчением усевшись, я выдыхаю. Премного благодарен. Вообще, это состояние должно пройти через 3 часа. А если вдруг нет, сам его вылечу регенерацией. Больше терпеть нет смысла. Меридианы закалятся достаточно, и эффект коктейля исчерпается. Вы хотели спросить меня об успехах? Меридианы развиваются ускоренными темпами. Сложно прогнозировать сроки достижения рангов, но главное, что все идет своим чередом. «А как насчет твоей божественности?» «София аж подается вперед. Так сильно ее интересует мое место в славянском пантеоне. Ты смог использовать меч японского бога. В пантеоне Аматерасу появился новый постоялец с варками. Значит ли это, что уже и японцы тебе поклоняются?» «Глаза княгини горят алчным огнем». Она, как гончая, чует запах власти, а значит, ей требуется знать, как ее использовать. Я стал одним из японских богов, сухо отвечаю. Но мое существование в их пантеоне еще слишком зыбкое. Мне нужно закрепиться. Снова поединки, где ты проявишь божественную силу, догадывается София. Демонстрация фантазмов, да, но не обязательно в поединках. Может быть, мне удастся уничтожить часть твари из Нижних миров? Прямо как мой муж Перун. Княгини уносится мыслями в прекрасное прошлое». «Он тоже в твоем возрасте гулял по Афганистану и сжигал тварей». «В 270 лет?» «Недопонимаю я». «Да нет, в 16-17», — отмахивается София, одарив меня чарующим взглядом. «Ведь нынешнее твое тело юное и прекрасно, Фалгор». «Спасибо». «Куда-то разговор повернул не туда». «Ты должен пользоваться вторым шансом, раз судьба подарила его тебе». Продолжает флиртовать моя самозванная теща. Девочкам пора подвинеться, молодому богу негоже править без красивых жен. Перед глазами снова встает образ сияющей лады, держащей за вожжи огненных коней хорса. С трудом промаргиваюсь от соблазнительного видения. «Технически я никакой не бог», — объясняю. «С помощью энергии анреалиума я манипулирую мыслительными паттернами, едиными для целых народов». «Сам себе вру сейчас». Нет, я сказал-то чистую правду, но не верю в нее. Поэтому вру. Это некий парадокс веры. Из-за того, что меня закинуло в тело славянина, не могу отказать себе в суеверном чувстве, хоть и полностью осознаю его. И это несовершенство дарует мне невиданную ранее власть над фантазмами. Как говорил Бимижар перед смертью, настоящее совершенство спрятано в саморазрушении или дефекте личности. Слишком много отступлений позволяю себе». Я желаю архетип женской красоты по имени Лада. Я нарекаю себя богом Сваром. Я подстегиваю людей к вере в меня. Все эти действия далеки от старого Фалгора, паладина атеизма и цивилизации». «Очень интересно. София тоже не верит моим словам. Она продолжает оглядывать меня загадочной улыбкой». «Но все это по существу не важно, Фолгор. Ты можешь иметь объяснение своей силы с точки зрения инженера и ученого». Но это никак не отрицает того факта, что ты управляешь колесницей Хорса или размахиваешь молотом сварога. Никак не отрицает того факта, что твое лицо сияет на храмовых фресках. Ты бог, Фалгор. Смирись и принимайся править, как подобает богу. Заводи жен и возвышайся вместе с ними. Ага. И заодно возвышай семью Бессоновых в славянском и японском пантеонах. А может, еще и в других. Ведь жен-то мне уже подобрали. Лиза, Астра, а может еще и Ксюша. София не побрезгует отдать за меня и Юки ми, несмотря на юный возраст полуяпоночки. Хотя нет, вряд ли Аяна это одобрит как родная мать. А с суровой самурайкой даже София не захочет быть в конфронтации. Тем более, что претенденток без малышки хватает. Я подумаю, уклончиво отвечаю. София никогда ничего не говорит прямо, и в разговорах с княгиней лучше тоже не иметь подобной привычки. А пока хотел обсудить другой вопрос. У меня на днях демонстрационный бой пудов с китайскими поделками. Слышала. Без интереса, говорит княгиня. Ее мысли все еще витают вокруг божественного трона, на который она мечтает уместить свою соблазнительную задницу. Но это же не проблема, так ведь? Что тебе стоит раздеть под орех развалюхи этого Дусю? Не проблема, киваю. Но есть пара моментов. Первый. Танкоходы Дусю собрал кто-то из легионеров. «Ого!» — приподнимает бровь княгиня, чуть оторвавшись от своих мыслей, но ненадолго. «Это что-то меняет?» «В целом нет, просто отметил. Читал выкладки военных экспертов. Танкоходы собирал явно не техножрец, а именно легионер, эксплуатировавший на службе ходоки, на вроде малышки Жанны. Возможно, один из мятежников раз до сих пор не показался мне». «Другой момент». «Не может ли кто-нибудь из княгинь Бессоновых вызвать Шереметьева на дуэль?» «Сразу после боев машин». О -о -о, теперь София заинтересована». «Хочешь отомстить Мише? Не дурно, Фолгор! А сам-то чего не вызовешь?» «В обход всю у меня не получится вызвать Шереметьева». «Да и Волконский обидится за пренебрежение его мнением». «А если граф успеет вперед князя бросить вызов одна из смертоносных княгинь Бессоновых, то Аркадий не подумает на меня». Но Софии не нужно знать истинных причин, поэтому я говорю. Я вызову китайского шиита Дусю. Вызвать сразу двоих, к сожалению, не получится. А отомстить хоть обоим, усмехается княгиня. Какой же ты мстительный, Фолгор, не знала? Все мы далеки от совершенства. Совсем не наигранно вздыхаю я. Ладно, одна из сестер вызовет Шереметьева. Причину найдем, ведь мы тоже будем на демонстрации. А кто вызовет? «Просто любопытно». «Решу ближе к делу», — не заморачивается княгиня. «Ведь для нее граф Шереметьев всего лишь мелкая сошка. Все же между домом Бессоновых и остальными великими домами гигантская пропасть. А ты обещай подумать над моими словами. Про Бога и возвышение». «Обещаю». Делаю нахмуренное лицо, будто бы уже начал думать. «И про Жон. И про Жон, конечно», — соглашается София. Как говорят англичане, за каждым великим мужчиной стоят его великие жены. Вроде бы там по-другому говорится, но да ладно. Через неделю главное командование собирается на демонстрационные бои. Ареной выбран военный полигон Алабайна. Судьями тоже выступают военные. Высокопоставленные наблюдатели же собираются в актовом зале в главном корпусе. Специально для боев повесили несколько огромных экранов. Помимо императора прибыли армейские генералы, а также цесаревичи берегиня, что удивительно. Хотя Владимир, наверное, просто воспользовался возможностью лишний раз показать мне прекрасную сереброволосую дочь. Также в зале присутствуют Шереметьев с Дусю, Волконский со мной, и от Бессоновых прибыла София Саяна. Значит, на роль дуэльщицы главная княгиня выбрала самурайку. Неплохой выбор, особенно учитывая ее артефактный меч. «Ну что...» Оглядывает Владимир рассевшихся гостей. «Пожалуй, начнем». Ведущим выступает один из офицеров Драгунского полка в сине-зеленом мундире. С микрофоном в руках он выходит к экранам и объявляет хорошо поставленным зычным голосом. «Уважаемое командование! Сегодня пройдет демонстрационный бой двух рядов боевых машин. Консорциума «Шереметьев-Дусю» и компании «Беркутова». Три поединка решат, чьи образцы более качественные и оригинальны. Итак, первый бой! Он вскидывает свободную руку к правому экрану. «Уважаемое командование, взгляните на экран! Вы видите апофеоз китайского оружейного искусства! Металлического монстра! Танкоход «Золотой дракон»!» На полигон из ангара выползает огромная махина на четырех металлических конечностях. Кабина танкохода полностью покрыта позолотой. Маскировка пошла к балотопсам. Вдобавок обшивка сплошь покрыта рельефными головами китайских драконов. Судя по торчащим двум широким стволам трубам, тонкоход вооружен огнеметами РПОА, то есть русским шмелем, улучшенным автоподачей боеприпасов. А по китайского оружия говорите? Ну-ну. От самих китайцев в ходоке лишь сама движущаяся платформа до да позолота с драконами. Этот дракон не тяжелая огнеметная система, а лишь ее подобие. И нам есть что ответить на эту мишуру.